Глава 28 я подошел к нашей группе, не спуская взгляда с тренера. Тот явно чувствовал себя не в своей тарелке, но старался этого не показывать. Смотрел на меня прямо, глаз не отводил. Мне сразу же вспомнились наши последние встречи и то, с каким упорством мирные под его руководством гонялись за мной, май и кнопкой. Из глубины начал подниматься гнев, и мне стоило больших трудов усмирить его. Не место и не время для такого – хотя придушить урода прямо руки чесались. «Отойдём, край?» — хмуро спросил он, мотнув головой в сторону дальней части помещения, где мы находились. Это был один из залов, где был выход на поверхность. Задания наших кураторов мы с горем пополам выполнили и должны были сейчас отправиться к порталу в город, чтобы немного передохнуть. Дело обычное. Мне же ещё следовало разобраться с модификацией, которая стала доступна на 10 уровне. Так что, по сути, в сорок четвертых вратах мы все свои дела в этой вылазке решили. «Ладно, от чего бы и не поговорить», — кивнул ему, мысленно собираясь. «От тренера можно ожидать любой подлянки. Вот только я уже совсем не тот слабак, что был в начальном городе. Посмотрим». «Ты уже видел шефа?» — спросил он, как только мы отошли от группы, хотя последнее было и глупо. Тот же Черныш мог легко услышать наш разговор, используя свою статуэтку или тени» а Аскет и вовсе обладал феноменальным слухом. Но говорить об этом мне не хотелось. Пусть слушают, все равно это неизбежно. Как-то не пересекались, ответил ему, следя за реакцией. И такое ощущение, что тренер немного расслабился, услышав меня. «Край, слушай, знаю, между нами в прошлом было некоторое недопонимание. Моё красноречивое хмыканье он предпочел демонстративно не заметить и, как ни в чем не бывало, продолжил». Незадолго до того, как уйти с первого задания, шеф сильно изменился. Другие это тоже заметили, но лишь то, что лежало на поверхности. Край. Он вырезал всех северных. Взял две группы, мою и сказки. Наверняка ты видел её. И потом просто проутюжил весь их лагерь. Не щадил никого. Я много чего видел, но тогда... Он же даже внешне изменился, а в глазах столько безумия. На человека перестал походить. И на нас смотрел, словно на добычу. Я мысленно покачал головой. Этого стоило ожидать. Шеф уже был на грани, как я понимаю, и у него всё-таки сорвало крышу. Особенно, когда столько крови полилось. Он же с двумя группами столько людей положил. И я нисколько не удивлюсь, если выяснится, что большую часть убил сам шеф. Вспомнить хотя бы его атаки во время охоты на элиту, когда под раздачу попала моя группа. Тогда он одним ударом накрыл целый подъезд многоэтажного здания. И насколько урод вырос с этого момента, одному лишь богу известно, ну и лабиринту. Между тем тренер не закончил, рассказывая дальше. «Столько крови пролилось, я такого никогда не видел. А потом окончательно сорвался в пепел, превратил сказку. То даже защититься не смогла, а потом и на нас накинулся». Я сам-то спасся лишь потому, что уже получил нужное количество энергии и мог в любой момент сбежать. А сказки даже это не помогло. Не успела среагировать. А от меня ты чего сейчас хочешь, тренер? Рассказы про шефа-маньяка не скрою, очень увлекательные, но я всё ещё не понимал, зачем он мне всё это говорил. «Он меня ищет, край!» Парень пристально посмотрел мне в глаза. «И тебя ищет. Если увидишь его, беги!» «Он чудовище! Если пересечешься вдруг с ним, не верь! И лучше умри, но не попадай ему в руки, ты себе не представляешь, на что он способен!» «Да он в ужасе! Вот же переклинило, урода!» Я с удивлением посмотрел на тренера, глаза которого бегали, а тело уже колотило дрожь. Такое ощущение, что парень находился на грани помешательства. Шеф настолько запугал его, что он даже не осознает, с кем сейчас разговаривает. «Боится, что я скажу шефу, где он. Настолько боится, что решился на этот разговор. И запугивает тем, что меня тоже ищут. Ну-ну. А о том, что я сам с большим удовольствием проломлю ему голову, забыл». «Вот уж точно правильно говорят. У страха глаза велики». «Тренер, ты, видимо, чего-то не понимаешь», — ответил я наконец. «Что ты, что шеф? Я с большим удовольствием пущу вам обоим в голову болт». То, что вы оба творили в первом городе, такое называется беспредел. И мне без разницы, как ты это оправдываешь. Вас за такое надо на ближайшем дереве вздёрнуть. И я с большим удовольствием это бы сделал. Думаю, тебе понятно?» «Не дело это, конечно, вот так обозначать свои желания. Но ярость, которую я загнал глубоко внутрь, опять начала давать о себе знать. И такое как себя сдерживал. Более чем. В глазах урода появилось понимание. «Хорошо, что ты такой принципиальный. Не забудь об этих принципах, если встретишь шефа. Мне говорили, что в среднем и внутреннем круге куда больше шансов встретиться. А шеф ведь доберётся, ты его знаешь. Помни об этом». Тренер ушёл в сторону выхода, оставив меня одного. В целом я был с ним согласен. Рано или поздно с шефом я пересекусь, если буду дальше продвигаться к центру города. Это неизбежно. И по-хорошему, надо бы к этому моменту как следует подготовиться. У меня была полная уверенность, договориться не получится. «Ну что, наговорились?» — спросил Черныш, внимательно наблюдая за мной. Он даже не собирался делать вид, что не подслушивал. Более или менее неопределённо ответил ему. «Ну что, какие наши дальнейшие планы?» «Возвращаемся в город. Пора отдохнуть от сорок четвёртых врат», — ответил за него аскет, кивнув в сторону лестницы подъёма. По дороге расскажу вам, как справляться с лечом, от которого вы бежали так, что пятки сверкали». Обстоятельный и подробный рассказ я слушал вполуха, обдумывая слова тренера, а также размышляя на тему своих планов. То, что надо ускоряться и усиливаться, стало уже очевидно. Собрать нормальную экипировку, повысить уровень, получить следующий класс. И найти союзников, конечно. Как бы мне ни было удобно работать в одиночку, Решить проблему с шефом и фанатиками, у которых ко мне так или иначе будут вопросы, без помощи нельзя. Положиться на гильдию клан Гала или какую-то другую? Если честно, пока ответа на это у меня не было. Судя по тому, как быстро я зарабатывал энергию, вопрос взносов для меня стоял не так остро, как для ребят, работающих в больших группах. С другой стороны, риски работы в одиночку откровенно высоки особенно в ситуациях, когда приходится сталкиваться с чем-то новым. Если бы не было рунического рывка и магических ловушек, мне бы и вовсе пришлось отказаться от такого способа охоты. Вот уже второй день группа шла по небольшой звериной тропе. Вокруг раскинулся сплошной лиственный лес. Кроны деревьев наверху настолько плотно переплетались друг с другом, что внизу царил полумрак, яркое солнце едва пробивалось через сплошную листву. Однако это никого не смущало. В местных лесах практически не встречалось нежить, а все опасности были от небольших стайпадалей, не невесть каким образом появляющихся в этом мире. Из местных хищников здесь встречались разве что лисы и простые волки, пугливые и осторожные. Я уже чувствовал солёный запах приближающегося океана. Врата располагались в одном из местных городков аккурат рядом с красивой лагуной и видом на бесконечную водную гладь, уходящую в невообразимые дали. В моем родном мире это место было бы полно туристов. Это явно был бы не городок с населением в несколько тысяч человек. Местные, можно сказать, все это время просто выживали, стараясь сохранить хоть какие-то крохи знаний цивилизации прошлого. Что у них с переменным успехом получалось? Нежить Нергала – не лучший сосед, особенно в период набегов, которые случались раз в несколько лет. Однако даже несмотря на все это, города продолжали держаться. И не последнюю роль тут играла магия этого народа, сильная и убийственная. Это, кстати, почувствовали на себе и именованные лабиринты, когда только появились здесь. Выглядевший внешне слабым местный народец знатно покрошил идиотов, решивших заработать лёгкую энергию души. С тех пор в 44-х вратах была тишь да гладь. Советом города было строжайше запрещено нападать на аборигенов. И любого, кто был бы замечен в подобном, ждала незавидная участь как от совета, так и от местных. Впрочем, идиоты все равно иногда находились. Отчасти из-за этого на всех именованных здесь посматривались большой опаской и враждебностью, пускай почти никогда не перерастающей в прямые нападения. Это я почувствовал в том числе и на себе. По взглядам, отношению и нежеланию даже стоять рядом. Именованные свободно могли находиться рядом с порталом и лагерем, разбитым около него, А вот в город можно было попасть с большим трудом и на свой страх и риск. Наконец лес перед нами расступился, и мы вышли к краю холма, с которого открывался роскошный вид на лагуну, город и лагерь лабиринта, разбитый рядом с вратами. Ну, вот и пришли. Выдохнул с облегчением сдоба. Как же я устал. Хочу в душ и завалиться спать на сутки. А я бы промочить горло не отказался, вторил ему суслик. «Кстати, хорошая идея. Край, ты с нами?» «Пас». Мне хотелось побыстрее заглянуть в сердце и разобраться с модификацией. А вот сближаться с этими двумя, наоборот, совсем не было желания. «Ну, как хочешь», — пожал плечами один из парней, глянув на меня с некоторой обидой, которую я просто проигнорировал. Наше возвращение ничего из себя примечательного не представляло. Дошли до лагеря, дождались своей очереди и шагнули в портал. «Город лабиринта встретил нас привычным, голым, огромным количеством людей на улицах, даже несмотря на поздний вечер и скучающий, как обычно, стражей. И зачем только их ставят рядом с порталами? Вроде как защищают от вторжения разных тварей, но никто никогда не слышал о подобных инцидентах. Впрочем, иногда они задерживали каких-то провинившихся именованных, отправляя их в сердце. Но за что и почему, никто толком не знал». Куда больше стражи работало внутри врат. Там они постоянно куда-то уходили, что-то делали, но дураков следить за ними среди именованных не было. По крайней мере, я о таких ничего не знал. Так что об их деятельности внутри врат приходилось только догадываться. Попрощавшись с кураторами и товарищами по вылазке, я тут же отправился в сторону резиденции, чтобы скинуть добычу. Насчет добытого хлама с Чернышом я уже договорился за процент, он согласился все продать сам. Я же был свободен от того, чтобы тащить эту тяжесть через весь город к торговцу. В перспективе надо бы уже и самому купить одно из колец с карманным пространством. Удобная штука. И не буду зависеть от кураторов. После того, как вещи были скинуты в резиденции, я тут же направился в сторону находящегося неподалеку сердца. Пора было разобраться с этой модификацией. Я, конечно, заранее узнал обо всем, что касалось этой процедуры, у кураторов. Модификация... Это что-то вроде дополнительного поощрения лабиринта, позволяющего усилить некоторые черты, иногда даже за счет других. К примеру, аскет выбрал себе развитие тела, значительно улучшив себе выносливость, но потеряв при этом в ловкости. Были и другие варианты, даже без штрафов, но плюсы там давались не такие серьезные. В целом это был еще один путь оптимизации собственного развития. Войдя в сердце, На этот раз, выбрав дверь с обозначением модификации, я зашел внутрь. Оказался в пустом помещении, на стене которого была лишь прямоугольная ниша с очертаниями тела. Скорее всего, мне предполагалось туда лечь. Не найдя больше никаких обозначений или подсказок, я все же улегся внутрь, и тут же передо мной появился хорошо знакомый интерфейс браслета, только развернувшийся прямо перед глазами. «Выберите модификацию именованный? Внимание!» Изменения носят перманентный характер. Откат невозможен. Выбор окончательный. Видимо, для совсем уж непонятливых очевидные вещи были сказаны три раза в разных вариациях. Перед моим взором пошли строчки вариантов изменения тела и не только. Это было занятно. Количество предлагаемых пунктов на этот раз было не так велико. В том смысле, что с навыками это не сравнить. Два десятка строчек, не больше и, как я понимаю, основанных на моих текущих показателях. Начав изучать варианты, я понял, что здесь не было каких-то невероятных изменений. С помощью модификации именованный мог чуть изменить баланс своего класса и развития. Сделать более точную и индивидуальную надстройку, что ли. Занятно. Плюс 2 выносливости, минус один ловкость. Именованный меньше устает во время пешего марша. Однако, если усталость все-таки настигает его, Ему придется потратить на восстановление в два раза больше времени. Изменение тела. Влияние на внешний вид. Минимально. Неплохо так для воинов. Получить выносливость, потеряв немного ловкости и при этом значительно увеличив мобильность. Контролировать собственную усталость просто. Можно просто останавливаться за некоторое время до включения штрафа. Жаль, но мне такая модификация не подходит. В моем случае я мало того, что потеряю бонус от десяти ловкости, так еще и буду ослаблен. На этот параметр у меня слишком уж много завязано, не это уж. Плюс три силы, минус один дух. Именованный получает возможность раз в сутки увеличивать свою силу в два раза. Однако сила всех магических способностей уменьшается перманентно на 5%. Изменение тела. Влияние на внешний вид – «Значительное увеличение мышечной массы». И усиление для воинов. Мне не подходит от слова совсем. Хотя само по себе очень неплохое. Интересно, почему лабиринт предложил мне эту модификацию? Аскет говорил, что у разных людей эти предложения могут сильно отличаться. И обычно лабиринт отталкивается от развития самого именованного. Неужели из-за домена? Возможно и так». 2 ловкости плюс 1 меткости минус1 восприятие минус1 силы. Именованный на одну минуту раз в сутки может использовать способность абсолютная меткость. Все выстрелы считаются абсолютными с показателем меткости в 99 единиц. После использования способности налагается штраф на параметр меткости в-2 длительностью в 6 часов. Изменение тела. влияние на внешний вид минимально. Это модификация для стрелков. И я не скажу, что оно так уж хорошо. Да, получаю серьёзную прибавку в меткости на одну минуту, делая себя настоящим снайпером. Но после ловлю откат почти на половину дня. Ещё и минус к восприятию до кучи. Как по мне, слишком слабо при тех штрафах. Да и нынешней меткости мне вполне хватает, чтобы охотиться в слабых порталах. Я продолжал пролистывать варианты в попытке найти что-то подходящее. Плюс 2 восприятия, минус 1 меткость. Именованному дается прибавка к шансу обнаружения чужого внимания 30%. Из-за перенаправления части ресурсов сознания на восприятие реальности вокруг именованного налагается штраф в способностях использовать стрелковое оружие в минус 5%. Изменение тела. Влияние на внешний вид. Отсутствует. «Занятная модификация. Полезная для магов, и для воинов. Жаль, но мне совершенно не подходит». Плюс три духа, минус два выносливости. Все магические, в том числе и рунические способности именованного усиливаются на 5%. Однако ему становится значительно сложнее восстанавливать собственные силы. Изменение тела, влияние на внешний вид, Глаза Аминованного начинают испускать магическое свечение в зависимости от силы его эмоций. В целом выглядит самым перспективным. Да, минус выносливость — это неприятно. Но, думаю, в будущем можно компенсировать за счет той же экипировки. А вот плюс три духа, да еще и повышение магических способностей, делает модификацию очень сильной. Ну и свечение глаз... Думаю, что-то вроде очков должно решить эту проблему. Просмотрев другие варианты модификации, я был вынужден вновь вернуться к приглянувшейся. К сожалению, это выглядело самым перспективным. Что ж, прокачаем ее. В конце концов, выносливость мне сейчас не так важна, как дух. Подтверждаю свой выбор, соглашаюсь с предупреждением, а в следующую секунду на меня обрушивается темнота. По голове словно бьют чем-то тяжелым. Боли нет, зато мысли начинают путаться, а затем и вовсе уходят прочь. Я теряю сознание. Моё пробуждение нельзя было назвать лёгким. Голова кружилась, а сам я с большим трудом крутил ею. Зато почему-то всё вокруг ощущалось несколько иначе. Пустое помещение словно было наполнено едва уловимым туманом. Поднял браслет, чтобы проверить своё состояние. Быстро пробежался по логам. Край. Уровень – 10. Сила – 4. Ловкость – 10. Выносливость – 4. Восприятие – 5. Меткость – 7. Дух – 12. Внимание! По достижении показателя в 10 единиц именованному даруется дополнительное поощрение. Источник. Именованный получает возможность быстрее восстанавливать очки магии, используя концентрацию сознания. предупреждение. Во время концентрации вы перестаёте ощущать окружающий мир. Лучше выбирайте место для использования способности источник. Развивайтесь и становитесь сильнее. Вот не зря думал, что на 10 духа дадут что-то хорошее. По сути, это похоже на медитацию, когда я могу быстро восстановить свои очки магии ценой полной сосредоточенности. Это немного портит впечатление от полученного, но всё равно сильно. Да, количество очков магии в 230 единиц – «Радует глаз. Теперь мне становится многое доступно. Жаль, только до настоящих магов всё ещё очень далеко. Вернувшись в резиденцию, я с удивлением обнаружил там струну, которая, как оказалось, ждала меня. Она приветливо улыбнулась. «Что-то ты подзадержался, край. Ты вроде как задолжал мне небольшие посиделки». «Был такое, не стал отпираться я. Вот же вспомнила». «Ну так пойдём?» Отпразднуем твоё возвращение. Струна кивнула в сторону выхода из резиденции и добавила: И, кстати, тебя тут искала какая-то девушка. Май назвалась. Контакты свои оставила.